Глава 10. Расслабление мощная профилактика стресса. Напряжённому человеку сложно даже играть в настольный теннис или вести автомобиль. А как можно использовать расслабление для умственной работы и снятия стресса? Начните с самоконтроля, отмечая про себя, насколько сильно ваше внутреннее напряжение. Для этого даже существует специальная шкала. Напряжение легко определить по дыханию, движениям, ощущениям и тому, что человек говорит. Отличительные симптомы напряга: быстрая речь, суетливость, сниженное настроение, волнение, тревога, нарушение концентрации внимания, скачка мыслей, раздражение, ощущение цейтнота. Напряжение во многих участках тела, особенно в области плеч, спины, шеи, лица, рук. Прерывистое, напряжённое дыхание, задержки дыхания. Нарушение координации. Сложности в выполнении обычной работы. Оцените в баллах уровень вашего напряжения сейчас во время чтения этой книги. На работе, во время занятий спортом. от 1 до 10 баллов. Чрезмерное напряжение приводит к повышенной сворачиваемости крови, повышению артериального давления и даже к мышечным спазмам. Что происходит с организмом, когда мы хорошо расслабились? Активно включается парасимпатическая вегетативная система. Происходит расслабление мышц, усиление работы пищеварительной системы, меньше выбрасывается стресс-гормонов. Как запустить парасимпатическую систему и снять напряжение. Первое упражнение стимуляция вагуса. Массаж зоны сонных артерий под углом нижней челюсти. Массаж глазных яблок. Задержка дыхания на вдохе с напряжением диафрагмы. Второе упражнение. Тотальная вибрация. Потрясите мышцами всего тела: руками, ногами, корпусом и лицом. Идеально почувствовать, как мышцы трясутся на всех ваших костях. Третье упражнение. Инь и Янь. Лёжа на полу, максимально напрягите мышцы всего тела на вдохе. На задержке дыхания продолжайте удерживать напряжение. На выдохе максимально расслабьте все мышцы. Упражнение повторяем 3-5 раз. Четвёртое упражнение аутогенная тренировка. Шесть базовых упражнений АТ. Поможет и гимнастика цигун, тайцзи, специальные упражнения на лёгкость. Вы должны постоянно заниматься профилактикой напряжения, чтобы контролировать себя. использовать меньше энергии и направлять силы на мирные цели. Помните, напряжение верный признак того, что вы что-то делаете не так. По уровню напряжения всегда можно определить, вас что-то раздражает или же вам машет неуверенность в себе.